страдания святых мучеников Виктора и Стефаниды. В царствовании римского императора Антонина под начальством воеводы Севастьяна служил один воин, родом из Италии, называвшийся Виктором. Этот Виктор веровал в Господа нашего Иисуса Христа и открыто пред всеми исповедовал Его Всесвятое Имя. Когда в то время было воздвигнуто гонение на христиан, то воевода призвал к себе блаженного Виктора и сказал ему, «К нам пришел царский указ, повелевающий принуждать вас, христиан, к жертвоприношению нашим богам, а не провинующимся придавать тяжким мучениям. Поэтому и ты, Виктор, принеси жертву богам, чтобы не подвергнуться мучениям и не погубить своей души». Но святой Виктор отвечал воеводе, «Я не послушаю безбожного повеления смертного царя и не исполню его воли, ибо я раб бессмертного царя, Бога и Спасителя моего Иисуса Христа» царство которого бесконечно, и исполняющие волю которого будут жить вечной жизнью, а вашего смертного царя и царства временно, и исполняющие его нечестивую волю, погибнут вовеки». На этого его досказал Виктору. «Ты, воин нашего царя, исполни его повеление и принеси жертву». «Нет», — ответил Виктор. Я теперь уже воин не вашего земного царя, но небесного. Если же я и был временно воином под властью вашего царя, то я все-таки не переставал служить моему царю, и теперь не оставлю его и вашим идолам не принесу жертвы. Делай со мной, что пожелаешь, мое тело в твоих руках, и ты имеешь над ним власть, но душою же моею имеет власть только один Бог мой». Тогда воевода стал уговаривать Виктора. — Ты сам, — говорил он, — устраиваешь себе бедствие, не исполняя царского повеления. Советую тебе, принеси жертву богам, чтобы избавиться от мучений, которые ожидают тебя. — Я того и желаю, — отвечал с твердостью святой Виктор, — чтобы претерпеть мучения за моего Господа и сильно радуюсь, что сподоблюсь страдать за имя его. Тогда воевода тот час приказал сломать ему пальцы и вывернуть их из суставов. Потом мучитель повелел сильно разжечь печь и бросить в нее святого Виктора, в каковой печи мученик пробыл три дня и остался живым и невредимым, подобно тому, как и три отрока в печи Вавилонской. А мучитель, не ожидая, что святой Виктор останется живым, повелел на третий день отворить печь, взять из нее прах мученика и высыпать его в реку. Но когда отворили печь, святой вышел оттуда невредимым, прославляя Бога за то, что огонь не коснулся его и не повредил ему. Видя свою неудачу, воевода приказал и призвал одного чародея и приказал ему умертвить святого Виктора отравой. Чародей сварил мясо смертоносным ядом и дал есть святому, святой сказал, хотя мне и не подобает брать от вас нечестивое мясо и есть, однако я съем его, чтобы вы уразумели, что вам смертоносный яд ничего не может сделать против силы жизноводца Господа моего. Затем, помолившись, мученик съел отравленное мясо и нисколько не пострадал. Чародей, видя, что святой остался невредимым от съеденной отравы, приготовил другое мясо с сильнейшим ядом и сказал святому, «Если ты съешь это мясо и останешься жив, то я оставлю все свое волшебство и чародейство и уверую в твоего Бога». Святой Виктор и это мясо, отравленное сильнейшим ядом, съел, но остался невредимым. Тогда чародей громким голосом воскликнул «Ты победил силу моего волшебства, Виктор, и мою душу, уже давно погибшую, избавил от ада, ибо я уверовал в проповедуемого тобою Господа Иисуса Христа». После этого чародей пошел в свой дом и собрал все свои волшебные книги и все волшебные талисманы, сжег их и сделался истинным христианином. Воевода, видя, что ничто не может повредить святому, пришел в сильную ярость, и приказал вытягивать из тела мученика жилы, после чего повелел бросить мученика в кипящее масло. А святой в это время говорил, «Мне так же приятно это кипящее масло, как жаждущему холодная вода». Такая твердость святого Виктора привела мучителя в еще большую ярость, и он повелел повесить святого на дереве и опалять его тело свечами. А чтобы еще больше увеличить тяжесть мучений, смешали прах с уксусом и вливали эту смесь в уста мученика. Но он говорил, «Уксус этот и смертоносный яд ваш для меня все равно, что мед и медовые соты». Тогда мучитель, приходя все в большую и большую ярость, повелел выколоть христовому мученику глаза. После этого, повесив святого вниз головой, воины ушли и оставили его висеть в таком положении в течение трех дней. В четвертый же день, думая, что мученик уже умер, воины пришли посмотреть на него и, найдя его живым, удивились. От этого они пришли в ужас и ослепли, и каждый из них начал искать себе проводника. Святой милосердовал о них, усердно помолился Богу и сказал, «Во имя Господа моего Иисуса Христа прозрите». И они тотчас прозрели и, придя к воеводе, рассказали ему бывшее. Но воевода еще сильнее разгневался и повелел воинам содрать кожу со святого Виктора. Когда это нечестивое повеление приводили в исполнение, то одна женщина по имени Стефанида, пришедшая посмотреть на мучения святого христианка по вере, супруга одного из воинов, увидала два прекрасных венца, спускающихся с неба. Один из этих венцов спускался на главу святого мученика Виктора, а другой на ее главу. Увидя это, Стефанида начала громким голосом прославлять мученика. «Блажен ты, Виктор, и блаженны твои страдания за Христа!» благоприятно Богу твоя жертва, как жертва Авеля, ибо ты праведным сердцем принес ему самого себя. Бог также принял тебя, как некогда праведного Еноха, которого он взял с земли в рай, да не вкусит смерти до времени. Ты праведен, как Ной, исполненный благих дел и совершенный вроде роде своем. Ты уверовал, как Авраам, принес себя в жертву Богу, как Исаак, претерпел труды, как Иаков». Премудр ты, как Иосиф, которому было дано провидеть будущее. Искушение претерпел ты, как Иов, который после многих страданий победил дьявола и показал пример терпения. Ты подобен Исаии, который был по приказанию царя Манасии перепелен пилою. Тебя не коснулся огонь, как в новохуда... носровой печи трех отроков. Ты возложил свою надежду на Бога, как Давид, сын Иесея. «Вот я вижу два венца, неспосланные с неба. Один больше и прекраснейший, другой меньший. Больший приносится тебе двенадцатью ангелами, меньший мне. Ибо и я, хоть и немощный сосуд, готова принять подвиг мученичества и мужественно пострадать за имя Господа нашего и положить за него свою душу». Услышав эти слова Стефаниды, воевода повелел воинам взять ее и привести к себе. Гордо посмотрев на нее, он спросил, «Ты кто?» «Я христианка», — ответила святая. Потом воевода спросил ее об имени и о летах, и узнав, что имя ее Стефанида, что ей пятнадцать лет и восемь месяцев от роду, и что она замужем год и четыре месяца, начал с кротостью говорить ей, «Зачем ты так скоро хочешь покинуть этот прекрасный мир, сладкую жизнь, недобное пребывание с мужем, и желаешь погубить свою молодую жизнь, добровольно отдавая себя на смерть за распятого?» Святая на это отвечала мучителю, «Я оставляю временный и суетный этот мир и все земные плотские желания моего смертного мужа, чтобы пойти вместе с мудрыми девами навстречу нетленному и бессмертному жениху, Христу Спасителю моему». Воевода сказал ей, «Не говори таких бессмысленных и бесполезных слов о твоем Боге, обратись к нашим Богам и принеси им жертву». Но святая Стефанида с твердостью отвечала, «Ты твои боги исполнены лжи, я же говорю истину, ибо мой Господь истинный, и в нем нет неправды. Не принесу жертвы ложным богам, но хочу быть принятой жертвой истинному, живущему на небе богу, чтобы не лишиться уготованную вне венца в его царстве». Тогда мучитель повелел наклонить к земле вершины двух находящихся там финиковых пальм и привязать к ним святую, чтобы разорвать ее». Одну ее ногу привязали к вершине одной наклоненной финиковой пальмы, а другую к другой, и отпустили их. Пальмы, поднявшись в высоту, разорвали мученицу надвое. Святая же душа мученицы, как бы птица, вылетевшая из разорванной сети, нашла себе гнездо на небе в уготованном ей венце. После этого и святого Виктора воевода повелел усекнуть мечом. Услышав об этом повелении, святой Виктор возблагодарил Бога. При тем, как хотели ему отсечь главу, он предсказал о смерти своих мучителей, говоря, «Через двенадцать дней вы умрете, а воевода ваш через двадцать четыре дня будет взять в плен неприятелями». Предсказав это, святой помолился и преклонил свою главу на усечение, и отсечена была мечом честная глава святого мученика. По усечении главы святого Виктора из тела его вытекло молоко с кровью, и многие из неверующих, видя таковое чудо, уверовали во Христа». Наипаче же уверовали многие, когда увидели исполнение пророчества мученика, ибо, как он предсказал, так и сбылось. Мучившие погибли внезапно, а воевода был взят в плен неприятелями. Святой Виктор и святая мученица Стефанида пострадали 11 ноября в городе Дамаске, а ныне они водворились в том граде, каковой не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, чтобы светить ему, ибо слава Божия просвещает его». И Агнец Божий – светильник его.